Глава сорок вторая. Георгий. «Где я?» — спросил, едва открыв глаза. Будто вынырнул из мутной воды, которая заполнила горечью мои легкие. Собственный голос не узнал, тот показался хриплым, натреснутым, каким-то чужим. Да и конечности слушались с трудом, все тело сковало невидимыми цепями. Где? Повторил я, делая новую попытку пошевелиться. Лежите, лежите! Послышался ласковый женский голос. Светловолосая незнакомка в белом халате, чьи очертания все еще были смазаны по правилам мое одеяла. Перед глазами мелькнуло что-то яркое. Это был ворот ее блузки, торчащий из-под униформы. Наконец, изображение обрело некоторую резкость. Врачиха была тощей бабой моего возраста, с носом, как у Буратино, и тонкими длинными пальцами, которых она крутила шариковую ручку. Ее серые глаза внимательно изучали мое лицо. Как себя чувствуете? Едва не застонал от нахлынувшей боли. — Хорошо. Помните свое имя? — Георгий. Следующие минут пять она проверяла мои рефлексы, интересовалась самочувствием и кивала. Неизвестно, откуда взявшаяся молоденькая девица в очках, внимательно слушая нас, делала какие-то записи в карту. Я отвечал монотонно, сухо, периодически отвлекаясь на собственные мысли. Медленно вдыхал запах свежести и утреннего дождя, доносившихся из приоткрытого окна. Чем больше я вспоминал о произошедшем, тем больше меня переполняла ярость пополам с ненавистью. «Что со мной произошло?» — спросил, оглядывая палату. Женщина улыбнулась. На худощавом лице разбежались морщинки. «Вас привезли вчера. Соседи заметили, что дом горит. Вытащили вас». Она сжала губы в тонкую линию и сложила руки в замок. «Хорошо, что вы не успели сильно надышаться дымом. Повезло. Но у вас черепно-мозговая травма, легкой степени тяжести, сотрясение. Реакции хорошие, так что, надеюсь, быстро придете в себя». «Угу. Я отвел взгляд к окну. Мне бы мои очки вернули лучше. А что вы сами помните?» «Не знаю». Она снисходительно улыбнулась. «Такое бывает. Обычно через неделю все восстанавливается». Врач взглянула на часы. «Вам нужен отдых. Мы сейчас вас оставим. Поспите, придете в себя. В коридоре ждет человек из органов. Скажи ему, чтобы приходил завтра». «Нет», — встрепенулся я, — войдет. Она замешкалась. «Но только на пару минут, хорошо?» «Ладно». Через минуту возле моей койки уже стоял мой старый товарищ Хрулов. "Нана, она осталась там", начал я, приподнимаясь. Сразу закружилась голова, поднял руку и нащупал бинты, выругался. "На черта меня обмотали, как мумию". Бывший коллега присел на стул и покачал головой. "Наны в доме не было", он закусил губу. В связи с этим у меня к тебе есть вопросы. Валяй. Я обессильно опустил руки. Ты второй день здесь лежишь с пробитой башкой, а она не давала себе знать, может, вспомнишь чего. Это никак не связано с тем заявлением, которое я тебе вчера вернул. Я попытался глубоко вдохнуть и закашлялся. Что вообще произошло? Курлов почесал висок. Пожарные сказали, что дом загорелся из-за чайника, оставленного на плите. Окончательная экспертиза будет позже. Все, дотла? Нет, приятель жалостливо сморщился. Но на капитальный ремонт ты попал. Я до скрипа сжал зубы. Мерзкая маленькая тварь. Она мне за все ответит. Найду и душу вытрясу из нее. «Ничего не помню», — соврал я. «Это от удара. Кто-то хорошо приложился». Капитан Хрулов прищурился. Пока я взвешивал все за и против того, чтобы посвящать товарища в свои планы, у него в кармане зазвонил телефон. «Да», — ответил он, — «да». «Где?» «Понятно, еду». Поднял на меня глаза, прочистил горло и тихо сказал. «Ее...» Тело нашли. Чье? — Хурлов побледнел. «Наны. — Наны. — Где? У меня во рту пересохло. В ста километрах от города. Там перевернулся автобус. Странно, но облегчение не приходило. Мне хотелось самому придушить эту мерзавку. А теперь у меня отняли такую честь. — Есть кто-то, кто может опознать ее тело? — спросил капитан. — Нет, — ответил я твердо, — поеду сам. Тонкие змейки каштановых волос расползлись по темному металлу стола. Белые округлые пяточки, длинные пальцы разной длины — не самые красивые женские ступни. Это единственное, что было видно из-под грубой накидки на теле покойной. В прозекторской было прохладно но внутри у меня все горело. Я еле удерживал себя от того, чтобы сжать пальцы в кулаки. Предупреждаю, зрелище не из приятных. Отрывисто бросил патологоанатом, обнажая лицо погибшей. «Привычен», — тихо ответил я и впился глазами в обезображенные черты погибшей девушки. Месиво. Кусочки разодранной плоти, пустая глазница — Оголённые зубы подпорванной губой. Жуткое зрелище. Не повезло ей страшная смерть. Я еле сдержал победоносную улыбку. Усилием воли, сохранив ровное выражение лица, лишь сжал крепче губы. Спустил накидку ниже и осмотрел округлые полушария груди. Белая, точно молоко кожа, следы от купальника на свежем загаре, родинка на животе. И по волосам было ясно, что это другая. Но я не смог отказать себе в удовольствии удостовериться в этом еще раз. Она коротко кивнул, закрывая накидкой труб. Отошел и опустил глаза. Необходимо было изображать неподдельную скорбь. «Много народа погибло?» — спросил я у Хрулова, когда мы вышли в коридор. «Двадцать один человек...» Двенадцать выживших. Он постучал по папке. Ну, еще одного не могут найти. Девчонку какую-то. Сошла, наверное, по пути на какой-нибудь остановке. Или в шоке ушла с места аварии. Такое тоже часто бывает, сам знаешь. Капитан вручил мне пакет с вещами погибшей. Какие-то шмотки, цепочка и паспорт. Я достал его и раскрыл. Гулиташвили, нано. Чернела на развороте, а с фотографией на меня смотрела довольная пачерица. Весьма умно было подкинуть документы попутчице. Маленькая стерва думала, что проведет этим всех, но только не меня. «Бедная!» — прошептал я, выдавливая улыбку со своего лица. По возвращении в город осмотрел то, что осталось от моего дома еще больше разозлился, что не прикончил эту гадину сразу. Заселился в какой-то дешевый придорожный отель, помылся, заказал пожрать и с телефоном забурился в постель. Благодаря старым связям в полиции через полчаса в моем распоряжении уже было достаточно информации. Я знал, куда поехала пропавшая Юлиана Краснова, в каком городе она сошла с поезда. Знал, что девушка купила билет до Самары и что не поехала туда. Знал, откуда нужно начинать поиски негодницы, которая посмела думать, что может вот так вот просто выйти сухой из воды. От меня не спрячешься, дорогая. Эй, девочка, я окликнул нищенку, бродившую по вокзалу. Такие, как она, обычно шарили по карманам у приезжих или продавали свое тело за сотку, чтобы купить наркоты. Местная вокзальная шушера. «Чего, папаша?» — отозвалась она нехотя. Почесала бритую с одной стороны башку и продолжила гладить блохастую шавку, сидевшую у нее в ногах. «Видела ее?» — я показал фото пачерицы. Стоило мне подойти ближе, как собака, как-то странно проковыляв, забилась под лавку. «Не-а!» — размашисто двигая челюстями, ответила малолетка и перевела взгляд на меня. «Может, подумаешь?» Я достал из кармана купюру и помахал возле ее носа. В отличие от патрульных, которые рассматривали фотокарточку с минуту, этой девке достаточно было беглого взгляда чтобы отрицательно покачать головой. — Сказала же, не знаю такой. Бросила она грубо, встала, и, натянув рукава свитера на кулаки, цокнула языком, подозвала собаку. Та высунула из-под лавки нос и пугливо метнулась к ней, трехлапая. Вот же два убогих существа, отбросы общества. — А начальство здесь сидит? Я махнул рукой в сторону серого здания. «Угу». Бросила девчонка и заспешила прочь по дороге. Оглянулась лишь напоследок, наградила меня презрительным взглядом и быстро засеменила прочь. «У божества, все туда же. Мы себе, черт знает что». «Маргарита Сергеевна?» Спросил я, входя в кабинет начальника станции. «Да». Отозвалась женщина, поднимая на меня взгляд. «Присаживайтесь, а вы...» Голова раскалывалась. и Я с трудом опустился в кресло напротив начальницы. Поправил ремень на брюках, сглотнул горькую слюну, с утра настойчиво мучила изжога от долбанных чебуреков, которые пришлось есть в дороге. «Меня интересует вот эта девушка». Я положил на стол фото фотопачерицы. «Любая информация. Вы ее знаете? Видели когда-нибудь?» Женщина выпрямилась, сложила толстые пальцы в замок. «Нет», — сказала она, неуверенно. «А вы, собственно, кто?» «Понятно». Процедил я, достал из заднего кармана свои старые корочки. «Как знал, что пригодятся!» Развернул удостоверение и поднес к ее лицу. «А так...»